У нас с вами сегодня 26 мая год 2020. Рада, что все попали, кто хотел на это занятие. У меня к вам такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, изучали ли вы на своем базовом курсе две такие темы? Как а, числа Конели? Они же карты времени в кельтском кресте. Изучали? Потому что, э, Было, было, то есть эта тема вам знакомая. Можно с вами ее не повторять. Потому что нам эти карты времени пригодятся, когда мы будем изучать теневой расклад Ельского креста. И расклад отраже, ну, да, и расклад отражения. Точнее, они пригодятся именно в раскладе отражения. В теневом раскладе Кельтского креста они не работают, понятное дело. Повторить. Вы серьезно? Реаля? Там такая, а, а, это очень математическая тема. Нет, сегодня мы это не будем изучать. Это я вообще для того, чтобы планировать с вами программу. Ну, там же один раз показали, всё понятно. Это вам не высший смысл того, что жизненные пути пересеклись, и не женская доля, которую реально надо повторять. Я спрашивала, кому не давали эту тему? Вот, я жду на самом деле окончания всех этих карантинных режимов для того, чтобы с вами провести теневой расклад кельтского креста, потому что э, хочу теневой расклад кельтского креста показывать на живой модели. Живую модель надо заманить. Дело в том, что теневой расклад кельтского креста не делается дистанционно. Два расклада Два расклада, да, которые дистанционно сделать никак нельзя. Это колесо Радю и это теневой раскладки Герского креста, они дистанционно не работают. Вот. И второй вопрос тоже давали вам или нет это расклады на расщепление луча. Не в смысле те расклады, после которых луч расщепляется, а в смысле те расклады, для которые нужны, чтобы посмотреть, как там луч расщепляется, хорошо ли ему Вот. И при этом какие рекомендации? Будем колесо радио проходить? Да, вы будете проходить колесо радио. Но в том плане, что вы его научитесь делать и будете делать, если хотите себе сами. Дистанционно не делается. И по видео не делаю теневой расклад кельтского креста. А я в свое время давно-давно еще, попробовала несколько раз теневой него из кельтский крест делать по Скайпу. И оба раза, два или три раза я делаю. И все и все эти разы получилась полная лажа. Короче, не работает. Я проверяла. <laughs> вот, поэтому такое Так, а это самое расщепление луча не давали, да? Я имела в виду, что могу себе разложить, как модель, говорит Оксана. Ну, вот вот я так не люблю. Я знаю, что есть мастера, которые так работают. Когда модель сидя у себя дома, раскладывает, а вы читаете. Я люблю, когда поток у меня есть на столе. То есть, конечно, когда других вариантов нет, то, пожалуйста, но мне надо, чтобы поток был ну, передо мной на столе, и тогда мне намного легче, чем, э, записывать карты, пытаться как-то сонастроиться, да. Ну, просто вопрос личных предпочтений. Кому-то без разницы. Кто-то кого-то не пугают эти сложности. А я не хочу усложнять себе жизнь там, где можно себя не усложнять. Вот и всё. А вот Так, большинству давали расщепление на базовом. Ну, кому-то не давали. Значит, повторим при случае. Потому что хорошая такая тема. Вот. пожаловалась вам на карантинные меры, я думаю, вы сами от них отонели. А сегодня мы с вами займемся другими вещами, да, сегодня мы с вами займемся здоровьем. Но перед тем, как заняться здоровьем, я напомню, что мы с вами на прошлом уроке занимались магией. Ну, не в смысле, мы занимались магией, да, там не не варили зелья, да, не творили заклинаний никаких, мы проходили, как можно, да, имея диагностированную магию, с помощью простого доспроса. Расскажите об этом поподробнее, да? посмотреть и узнать некоторые обстоятельства, связанные с этой магической программой, как кто кто на тебя её навёл, за что она тебе прилетела, как она в твоей жизни работает. Вот, это является не необходимым, но полезным навыком. А вот, когда мы имеем дело с магическим уроком, повешенного, практически необходимым. Особенно когда этим повешенным перекрыта магия, это вообще, ну, что значит перекрыта, да? Допустим, у человека магическая программа, повешенная у него в шестом, да, там, а смерть у него в четвёртом. Ну, конечно, можно эту смерть считать, да, но в общем-то повешенный в шестом всё равно не даст человеку зажить нормальной жизнью. поэтому, конечно, а, а сам он не догадается, что не так. Да, и поэтому доклады вот этих вот повешенных, э, они а очень даже полезное. Что говорить про Повешенного в седьмом. Я имею сейчас в виду во избежание недоразумений магические диагностики. Потому что каждый раз, когда происходит разговор о Повешенном в седьмом, после этого ко мне, э Заходит несколько испуганных товарищей, которые говорят: "У меня повешенный в седьмом, либо что нам делать?" А оказалось, что повешенный в седьмом в семи телах, да? Э, в семи телах у нас все арканы из 23 периодически в отмане бывают. Незабудьте свои уроки, и повешенный не исключение, мы с ним нередко сталкиваемся. Ну вот если у вас в магической диагностике повешенный в седьмом, это вы сильно сильно со своего пути свернули, да? далеко от эгрегора своего отошли, чтобы такое себе заполучить. Но ну и напоминаю, да, что эта вся тема работает только в промежут, только а, в базовых диагностиках. А, сразу, да? А, просто вот с... сниму эту тему, потому что она, к сожалению, среди наших выпускников повторяется. Я надеюсь, что у вас не повторяется, и очень хочу, чтобы она не повторялась. В промежуточных диагностиках, если по каким-то вдруг причинам, да, после того, как э а с магией, которую вы обнаружили. Да, поработали и диагностику сошла ли магия, делаете вы, потому что сейчас мы это уже все отдали на откуп нашим специалистам. Если наши специалисты снимают Я имею в виду лицензированных специалистов, да, при школе это Андрей Карна и Ксюша Савченко. Вот, плюс еще некоторое количество, э, учеников ИСЭД, да, которые хорошо этим занимаются. А вот, они это, э Они сами магию считывают, сами проверяют, как она считалась. Но если по каким-то причинам ваш клиент уперся и сказал там, да, я хочу, я не хочу сниматься у Карна, я хочу сниматься там у Бабы Вали. вот у меня Баба Валя, она такая, она там все снимает. После этого вы будете проверять, снялась магия или нет. Вот в промежуточных диагностиках не работают повешенные, влюбленные да, и прочие такие арканы, которые говорят о специфических вещах. Э, недавно как недавно моя коллега пожаловалась, она ко мне приходила на один из кармических раскладов и пожаловалась на тему того, что у ней, значит, на нее пошли магические атаки. Да, что хирачит, херачит магией. Вот, и говорит-то я говорю, я не вижу магии. То есть, э, у тебя вот весь расклад, да, кармический, он явно не выдаёт человека, у которого, э, вот сейчас какие-то магические проблемы. Хотя это моё предположение, да, я же диагностику не делала, она, ну, конечно, да, потому что сразу же я пошла снялась, и представляешь, сняла магию у меня повешенной в седьмом, и начали его разбирать и так далее. И у меня падает челюсть, да, потому что жил человек был Все у него было прекрасно и хорошо. ну, все да не все. После этого он там получил какую-то магическую атаку, там пробили ему, допустим, третье тело. Он пошел считываться, считался и в результате с читки отошёл от своего Эгрегора и оказался чуть ли не в петле императора. Но вот эта история, да, она бредовая. И некоторые почему-то продолжают это учитывать, потому что в промежуточных диагностиках а э, порешенный седьмом не редкость. Почему он не редкость? Потому что он не несет никакого значения. Точно так же, да, э, влюбленные. э Вот, э, тоже не работают. Считывал Макс, считывал нашего там, вашего клиента. В результате приворожил, да? Нет, ну, конечно, если клиент считывается у какой-то мистической бабы Вали, то от такого не нельзя быть вполне застрахованным, да? Но, в принципе, в промежуточных диагностиках мы на влюблённых не обращаем внимания, да, в третьем или в четвёртом. Андрей Карна не привораживает вашего клиента. Ксюша Савченко тоже этого не сделает, да? В промежуточных диагностиках тогда это не работает. все молчат. Я понятно объясняю или непонятно что-то? Вот. О'кей. Значит, какие-то вопросы у вас по магической теме остались или мы эту страницу перелистываем? Не осталось. Мы эту страницу перелистываем и радостно переходим к теме здоровья. Тема здоровья. А, весьма специфическая в нашем курсе. почему? Потому что Таро это, пожалуй, самый бестолковый инструмент из всех эзотерических инструментов для работы со здоровьем смотрите. Если вы обратили внимание, Таро, э, работает на тонких планах. Информации с каши запрашивается. Приходит на тонких планах. Мы работаем с каузальным потоком. Мы работаем с императорским путем иногда, да, что тоже в узальном теле находится. То есть мы на, мы находимся достаточно высоко, и колода Таро это инструмент, который великолепно работает на вот этих вот тонких планах. А что такое здоровье? Это физическое тело. Это очень плотный план. И наш тонкий инструмент на это не настроен. Вы можете сказать, ну, конечно, Там на, тон, на допустим, большом фортепиано, да, есть как очень высокие октавы, так и басы. Почему бы нет? И в колоде таро должны быть басы. А, да. Именно поэтому мы, в принципе, к теме здоровья можем прикасаться. Но, конечно, да, люди, которые занимаются целительством, вот такие люди есть. Они работают с диагностическими инструментами плотного порядка: КТ, МРТ. Да, там разные, э, разные анализы, да, всевозможные, э, вот, различные виды засовывания внутрь организма через разные отверстия в разных приборов, да, и, в общем-то, просмотра того, что происходит. Ну, в общем, вот это вот это инструменты диагностики плотного плана. Что касается целительства, они тоже, в общем-то, стараются, что они делают. Они используют, например, экстрасенсорику. Там, да, лапами вокруг поводил и чувствуешь, да, где энергия там отток либо что-то ещё, значит, где-то в этом месте что-то не в порядке, начинаешь с этим разбираться, да? такая вот такая вот тема там или фотографии, там, да, человек что-то такое чует. Вот, тоже каким-то образом старается. А что касается карт Таро, то, наверное, с помощью карт Таро со здоровьем работать можно. Но тогда, наверное, у тебя должна быть колода, которая, ну, очень настроена на такие вот, да, на очень плотные энергии, да, такие басы, такая басовая колода, которая на это настроена, и ты должен быть врачом. Почему? Я очень, часто, да, когда делаю презентацию нашего курса, базового я имею в виду. Я рассказываю о том, что таролог это судьболог. И рассказываю, почему мы так долго учимся. Итак, глубоко разбираемся в вопросах тонкого плана для того, чтобы мы знали, что, блин, происходит. Я, еще раз, да, говорю о безобразии. Все, что мы можем увидеть плотными глазами, тонкими глазами, а мы как-то можем воспринять только если это находит отражение в нашем уме то чего в нашем уме нет, мы этому не найдем отражение. Ну, вот банально, как работает зрение, да? То есть как работает зрение? Мы глаза используем. Глаза раскрыли пошире и смотрим, да? Так работает зрение. Ну, так обыватель себе представляет. А на самом деле, что мы там глаза раскрыли пошире, глаз-линза. Все, ничего больше. Эта линза, да, воспринимает окружающую действительность, передает сигналы в мозг непосредственно, вот. А у ума есть картотека. Мозг сигнал получил. Ум к этому делу подключается и начинает в своей картотеке, да, выискивать, на что похож сигнал. Соответственно, либо он находит полную идентичность, либо он находит что-то похожее. И, соответственно, мы осознаем, Что же мы на самом деле увидели, да, люди, у которых картотека пустая. Я приводил пример с теми, кто никогда был от рождения незрячий, вот научились делать чудодейственные операции, человек прозрел. Я вижу, вижу. А на самом деле, что он видит? Он видит серо зеленые пятна, потому что у него пустая картотека, у него нет визуальных образов, он никогда их не видел. А а потом когда наполнится, то есть он не до конца своих дней будет серо-зеленые пятна видеть. Вот. Через некоторое время освоится, начнет видеть предметы, да? Точно так же мы старо, э когда мы что-то видим в картах, у нас должен у нас в уме должно быть представление о том, что вообще бывает. И что ты, в принципе, тут можешь найти. Поэтому мы так долго и методично учим моб Потому что дать вам значение карт, да, показать расклад и отпустить в пампасы, ну, ну и что? У, ну, вы видите, вы, да, там что-то. Вы, вы даже не поймете, что это, потому что нет представления о том, что что в принципе может быть, да? Такое дело, и сравниваю с врачами. Вот сейчас, когда мы говорим о здоровье, я здесь со стороны врачей выступлю, да? А вы крутые эзотерики. Вы уже знаете о тонком плане столько, про силы, какие действуют в тонком плане, про то, как они на человека влияют, про кармические задачи, про все, что угодно. Вы что знаете про физическое тело? Кто что? Но в целом, если вы не специалисты, то немного. Собственно, вам карты начнут что-то показывать и В уме нет никаких образов. Нет никаких клише, да, с которыми можно было бы это что-то осознать. Поэтому, собственно, мы эзотерики и в тему медицины по возможности не лезем. Люди бывают разные. Они же, не особо знают, чем таролог занимается. нам там экстрасенсов показывают по телевизору. А экстрасенс это ж такой специалист буквально по всему. Порчи снимают, людей исцеляют, привороты ставят, да? Чуть ли не мёртвых воскрешают, да? Вот экстрасенс. Посмотрите тут битву. вот. И, люди думают, что мы такие же что также будем работать, да? Но забывают про то, что по телевизору шоу показывают. А реальная жизнь и шоу это вообще две большие разницы. И, допустим, из таких запросов, да, которыми мы точно говорим нет. я что-то беспокоюсь за своё здоровье. Посмотрите, у меня всё в порядке или мне нужно за что-то тревожиться? Тревожный человек у которого нет никаких отклонений переживает о том, что какое-то какая-то болезнь может течь бессимптомно. Поэтому приходит к тарологу для того, чтобы проверить и либо либо затревожиться ещё сильнее, потому что таролог что-то такое сказал, да, либо успокоиться и выдохнуть, что всё в порядке. Вот, это как как в анекдоте, да, на злобу дня. Проснулся утром, температура в порядке, кашля нет. Э, пульс ровный, дыхание свободное. Понятно, бессимптомный коронавирус. Вот, э, Для таких тревожных людей который беспокоится. А вдруг со мной что не то? А я тут возьму и пропущу. Для таких людей придумали диспансеризацию. Она э, в нашем государстве даже бесплатная. Идёшь в поликлинику, говоришь: "Я на диспансеризацию". Тебя прогоняют по всем врачам. Ты получаешь Список сведений о том, здоров ты или болен, есть ли у тебя какие-то бессимптомные там течения, да? Ну, а собственно, таких таких врачей есть ряд врачей, которых профилактически рекомендуется раз в полгода, ну, в крайнем случае раз в год, да, посещать просто потому, что это надо. В общем, человек, который ответственно относится к своему здоровью и доверяет врачам, Просто это не всегда один и тот же человек. Вот. Но если, но если вдруг совпадает, что а, относится ответственно, бы еще и врачам доверяет, то, в общем, он будет регулярно проходить эти осмотры просто для того, чтобы базово пройти, убедиться, что все хорошо, да, и успокоиться по этому поводу. мы с этими тревожными людьми не работаем. Мы им сразу говорим нет. Да? Давайте я даже на доске вам напишу, чтобы вы точно знали. А то, а, ко мне ученики с первых занятий базового курса уже прибегают, хотят, чтобы я их научила работать со здоровьем. Угу. Вон медицинский институт 6 лет базового курса, а потом и ординатура и ординатура. Не будешь работать со здоровьем. Пикс. Отказать пишу. Красным напишу. Тю -тю, тю, текст. А где у меня цвет? Ну ладно. Черным так черным. Отказать. Посмотрите, что у меня со здоровьем. то у меня со здоровьем. Вдруг что-не так? И товарищи в отказ. 2. есть люди, которые подозревают, что у них есть конкретное заболевание. То есть понятно, что первые они ипохондрики, да, вторые другой вид ипохондриков. Всем ипохондрикам отказать сразу, да? А другой вид ипохондриков. Вот у меня ученик спрашивает где-то месяц назад, как раз коронавирус был в самом разгаре. Говорит, обратился клиент, это ученик уже выпускался на тот момент, да? обратился клиент, говорит: Что-то у меня горло побаливает и першит. К врачам идти боюсь. Найдут коронавирус и увезут в какой А сам волнуюсь, вдруг коронавирус, а я ушами хлопаю. Посмотри, нет ли у меня коронавируса. Вопрос моего ученика был: как на картах посмотреть Нет ли коронавируса? По дереву, говорю, не подходит тебе. пришлось объяснять, что это шутка была, да, потому что он на полном серьезе собрался по дереву смотреть. Есть коронавирус, нет коронавируса, да? Вот это вот идиотизм. И а, так не делать. То есть отказать просьбе поставить в просьбе поставить диагноз. Не ставим и диагноз. То же самое. Что-то у меня побаливает в левом боку. Скажите мне, что это? Может, это панкреатит? Может, это там доднит? Может быть, это еще что-нибудь в левом боку находится, да хрена органов? Что там побаливает, хрен его знает. Да? А, то есть, э, в просьбе поставить диагноз, отказать. Мы тут что, блин, врачи, диагнозы ставить? Вопрос в группе: что надо сказать человеку, у которого болит в левом боку, и он просит поставить диагноз? Иди к врачу. Абсолютно правильно. Просьбе мы диагнозы не ставим. Вот, а какие еще бывают интересные просьбы? А, ну, пойти нафиг а лучше к врачу, если бок, блин, правда болит, надо, надо надо идти к врачу. Ну, правда. По крайней мере, за диагнозом Ну, это моя жизненная философия, да. Я, в общем, у меня э, с врачами, так скажем, ортодоксальной медицины отношения складываются по-разному. Поэтому что касается лечения, здесь надо смотреть, подбирать, что для себя лучше, да. Мне всё-таки э, традиционная медицина больше нравится, чем все эти таблетки. Но при этом, да, что касается диагностических инструментов, Плани диагностики, у нас медицина всё-таки хороша. А, вот, а, самое интересное, что среди врачей традиционной медицины, как то гомеопаты, травники, остеопаты и прочие разные а, медработники, которые используют, да, многовековую медицину, обычно всё-таки люди с высшим медицинским образованием. Часто кандидаты и доктора наук. Вот людей, которые Ничего, вот э, э, никакой мочастья не учили, да, академического образования у них в этом вопросе нет. И они такие бодро взялись лечить. Я знаю гомеопатов. Я знаю, да, там, э, товарищи, которые э, с травами или там травяными препаратами работают. еще каких-то, да, нетрадиционных. остеопаты те же они все медики с громадным опытом, с базовым образованием и там, преподаватели в прошлом или актуальном, да? То есть люди, которые очень, ну, знают, как устроен организм, что там работает, что не работает, как работает фармакология на этот организм и так далее. То есть все таки берутся сейчас просто набирает огромная огромную популярность тренд, когда за врачей в Инстаграме выдают себя разные товарищи, которые говорят: "Я эксперт по здоровью, принимайте вот такие-то бады. Я тут знаю, я тут врач-нутрициолог". Реально, да? Ну, какие-то базовые представления о том, что полезно, что не полезно, как какие витамины или добавки влияют на организм. Эти эксперты всё-таки знают. Но глубоких знаний об устройстве организма у них нету. Опасно у них достаточно большая, что достаточно печально. Чтобы иметь право ставить диагноз, надо уметь лечить, чтобы иметь право ставить диагноз, надо уметь ставить диагноз. А когда вы сидите по дереву, да, разбираете. Ну, так, левый бок это проблемы с поджелудкой, это проблемы с кишечником, это проблемы там, да, ещё с чем-нибудь, да? Это вообще там, не знаю, невралгия. Да, и такие по дереву посмотрели. Не делать так, не сметь. Запрещено. Цена вопроса человеческая жизнь. ни в коем разе. просьба поставить диагноз. Третье, в просьбе опровергнуть диагноз. Тоже есть такие прекрасные пациенты. Они пациенты, им лечиться надо, а не к нам ходить. Мы не врачи. Мы не должны делать работу врачей. Мы не обладаем соответствующими знаниями. Мы не обладаем соответствующей квалификацией. Вот, в просьбе опровергнуть диагноз. Человек пришел к врачу. Показался. Врач его смотрел. Провел некоторые исследования, поставил диагноз. У человека есть некоторые сомнения в том, что диагноз правда у него наличествуют. Ну, потому что он там в интернете загуглил, спросил на форуме. Оказывается, у этого диагноза клиника чуть-чуть другая. Он думает, что врач не очень там компетентный что то мог напутать. А с другой стороны, ну, к сожалению, ну, да, везде есть человеческий фактор, есть недобросовестные врачи, которые а э, ставят всякие атиаски диагнозы и запугивают людей. Ну вот реальный случай, который произошел с моей знакомой. Она пришла к гинекологу, э, обратилась с какими-то симптомами, врач её провела обследование, сказала: "У вас рак". Но слава Богу, мы поймали его на самой ранней стадии. Вот есть препарат, который сейчас на ранней стадии вас очень быстро вылечит. Он новейший, он швейцарский. Сейчас вот вы его съедите, и все станет хорошо. значит, вот вам курс. Это на месяц стоит 40 тысяч. соответственно, через месяц Если если не поможет, то, значит, будем продолжать это всё. Да, вот это, это это чудовищно. То есть такие врачи должны, мне кажется, не только быть лишены лицензии, да, нести уголовную ответственность. Вот, а врач нормально в клинике принимает. Вот, поэтому такие такой, к сожалению, встречается, да? И, конечно, получив такие сведения, Клиент очень захочет прибежать и спросить: "А что, правда рак?" <смех> можешь по картам посмотреть? Ты не можешь по картам посмотреть. Что надо такому клиенту сказать? Иди к другому врачу абсолютно правильно. Если у тебя есть какие-то сомнения в том, что тебе поставили правильный диагноз, соответственно, ты идешь к другому специалисту и получаешь, ну, некие некие разнообразные мнения по поводу того, что с тобой происходит. Вполне возможно, сходишь к пяти разным врачам, все они кандидаты или доктора науку, у всех у них послужной список до небес, все они тебе поставят пять разных диагнозов, да, это вот это не редкость. Но это другая история, которая чуть-чуть позже. <связь> Об этом поговорим. Я как врач всегда рекомендую три мнения. Угу. Так, просьба провергнуть диагноз или уточнить диагноз. Вот у меня тоже прекрасный мой клиент пришёл, говорит: "А можешь посмотреть, есть у меня панкреатит или нет?" Я ему говорю: "Сделай УЗИ". Он говорит: "Я сделал". И что? Врач не может по УЗИ сказать, есть у меня панкреатит или нет. Что мне делать?" Говорю: "Взять результаты УЗИ и пойти к другому врачу". Вот, э, это прям то, что обязательно надо делать. Ну, вот, ребят, не ваша ответственность. Велик соблазн посмотреть по дереву, но не надо, Христом Богом вас заклинаю, да? Всё-таки, э, не, не, не наша территория. Опять же говорю, да, этот инструмент так плотно не не лизет, не лизет. Вот говорят, что типа Таро Ridera это прекрасно, смотрит, что там со здоровьем. Не прекрасно. Я ещё не видела больших экспертов, которые на Rider View это всё прекрасно смотрят со здоровьем. вот, я слышала про таро торопроцесса, которая специальная медицинская торо и вроде бы как изобретено было специально для просмотра вот физического тела. это, соответственно, такая разработка и тоже можно научиться на нём работать. Вот, э Возможно, я не видела никого, кто бы хорошо на нём работал. Поэтому, может быть, да. На Raider White, в принципе, вообще на Raider White попроще, чем на нашей колоде. То есть вот так, если говорить о том, что райдер Raider White больше заточен. Поэтому если человек занимается целительством и прицельно, да, уже много лет там на Raider White смотрит, здоровье на одну и той же колоде, эту колоду он может так настроить, она, ну как бы сама настроится, потому что её постоянно для этого привлекают, что она будет, в принципе, вполне неплохо показывать. Но ещё раз. Вы врач? Нет. Вы целитель? Нет. Не касайтесь вы этой темы. Вот. Значит, про диагностирование диагноз мы тоже отказываемся. Следующая история, которая называется назначение подтвердить назначение. Через слэш напишу отменить назначение. Человек пришел к врачу. Врач посмотрел и сказал, что сюда адскадиша. Тебе надо принимать вот эти вот таблетки, иначе кисдык тебе. Человек таблетки купил. значит, прочитал побочку и охренел. И соответственно, бежит к тебе, потому что ты его неоднократно выручал, и он тебе доверяет, и говорит о том, что посмотри мне эти таблетки вообще надо пить или нет вроде бы, ну несложный же, да, вопрос. Можно хоть решение сделать, да? Что произойдёт, если такой-то примет решение принимать эти таблетки и будет действовать соответствующим образом. Вот. А ещё там что-то, ну, не делайте Христа ради прошу. Смотрите, какая штука. Опять же таки, если если он Последует нашим с вами рекомендациям: сходи к другому врачу, получи другое мнение. Сходи к другому врачу, получи другое мнение. если он пойдет к другому врачу, он получит другие назначения. вы можете посмотреть, ну, допустим, даже делать расклад, насколько благоприятные и перспективная ему пить эти таблетки, а там дьявол, повешенный, башня, десятка мечей и всё развалилось, да? Или такие Уго, ты что, не сменил, нельзя? Возможно, правда, лекарство жестковато. Возможно, правда, от него адская побочка. Возможно, правда, эта побочка, она на него именно подействует и будет ему плохо. Зайки мои. Если он пойдет к другому врачу, он получит другие назначения, полегче. То есть врач может посмотреть, сказать: "Ну, это вам пережестили". Вот попейте вот эти лекарства, да? они они помягче работают, но правда, пить их придется подольше, да, у вас курс длиниться. И человек останется с лечением, он останется с поддержкой. А вы что, отмените и все, и он как был со своими симптомами, а вдруг они опасны. вот, у нас была история с одной нашей консультанткой, которая Короче, у юной девушки психическое расстройство. Она ходит к психотерапевту, не к психиатру. Но у неё, ну, психическое расстройство из разряда малой психиатрии, да? Есть малая и большая психиатрия. То есть большая психиатрия занимается людьми, которые, ну, в принципе, им опасно находиться среди других членов общества, а малая психиатрия, когда у тебя некоторые отклонения, ну, в общем-то, они, ну, не настолько критичны, да? Вот. И психотерапевт ее, ее выписывал ей лекарства и убеждал начать принимать препараты, которые нужны. И она все боялась. Ну, на самом деле, действительно, да, препараты, которые при неких психических расстройствах, они правда и по бочку имеют, и надо принимаются тяжело их, сложно. А в этом всем. у меня были клиенты с психическими расстройствами, я их отправляла к психотерапевтам, Они мне, все они все, кого я отправляла, прибегали ко мне потом с квадратными глазами, говорили: "Куда ты нас отправила? Нам прописали таблетки". Конечно, прописали таблетки, потому что им расстройство компенсировать надо. Я пью таблетки, меня сразу клонит в сон, я как вялая, как сомна была, я не могу нормально функционировать. Что мне прописали, я это пить не буду. Я это пить не буду, буду сходить с ума, да? То есть, э, лечение подбирается, да, и хорошим грамотным психотерапевтом или клиническим психологом или психиатром, э, в общем-то помогает. Э, в том, ну, подбирается то, которое будет адекватно, да? Что делает девушка? Она идёт к нашей консультантке. Наша консультантка смотрит по таро, видит, что эти таблетки пить совсем-совсем нельзя, потому что у неё там будет только усугубление. Соответственно, она Э, говорит: "Нет, не пей, ни в коем разе. С рекламацией обратилась в школу психотерапевт. Слава богу, да. была, ну, так скажем, хмм, среди добрых, хороших знакомых школы, да? То есть это без каких-либо там судебных преследований либо еще чего-то, но из разряда в этом своих консультантов как-то умерьте, они что делают-то не ведают же, что творят. вот, такие такие дела. А вообще, в принципе, может дойти до судебного преследования. Вы тут кто отменяет лекарства врачей? допустим, да, человек, э, получил кинтяцкие назначения, съел таблетку, у него выросли рога, он покрылся струпями, адская побочка, сказал: "Я эти таблетки пить не буду, пошел там, не знаю, к шаману, к экстрасенсу, к целителю, к травнику, к гомеопату". Тот ему сказал: "Всё, всё, всё, не ешь ты вот это всё, чего у тебя там, да? рога вырастают, от этой трупий покрываешься. Он даст другое лечение. Траву ему даст, которое он будет будет пить. Горошки эти белые даст, которые он будет есть, да? То есть он что-то сделает. Вы, отменяя препарат, рекомен... назначенный врачом по показаниям, вы ничего другого ему выписать не в состоянии. Не сметь отменять назначение А глупости, которую вы можете сделать это назначать препараты. С этим всё понятно, да? Э -э к сожалению, такие прецеденты были. Поэтому я вам говорю, родные, пожалуйста, вот не надо этого делать. Если вы врач, К вам обратился пациент. У него показания. У вас есть выбор, допустим, из трех препаратов, которые направлены на локализацию, ну, вот, на конкретную симптоматику, но чуть-чуть по-разному действуют, вы не знаете, какой лучше. И вот вы решаете по дереву посмотреть. Можно Потому что вы врач, вы понимаете, вы разбираетесь, вы в курсе, как они работают. Когда вам карты что-то расскажут, вы сможете вторым слоем, поскольку вы понимаете, как это работает, что-то там считать, сориентироваться, да и выдать. Но если вы не врач. Особенно, если клиент сам клиент сам себе назначил. Сейчас же у нас интернет все знает, и люди на форумах самые умные, а врач это так, погулять вышел человеку назначили препарат, он по каким-то причинам пить его не хочет. Пошел на форум, спросил. Говорит: "Мне мне вот с такой-то болезнью такое назначили". Ему на форуме сказали: "Да ладно, это хрень собачья. Да у меня тоже такое было, я пила совсем другое. вот, и он это всё торжественно выписал и с листочком к вам приходят. А надо ли мне этот препарат пить или мне лучше его заменить другими там препаратами? Или я там на гугрил, да? Что вообще, то есть он вообще к врачу не обращался, просто у него есть симптом, он в интернете посмотрел, что это за симптом, и нагуглил, чем это лечится, выписал список препаратов и спрашивает у вас: "А что мне попить?" Святой воды тебе попить, чтобы дури из головы изгнать. Я не знаю, что Как пить препараты без назначения врача? Ну, нет, ну люди, если хотят, пожалуйста, просто, ну, вы не будьте к этому причастны. Вот. Если у вас порвётся наружу целитель, ну, получите соответствующее образование, да, чтобы э, по крайней мере, вы очень хорошо понимали, что вы делаете. Собственно, вот, вопросы жалобы какие? Всё ли понятно, что я сказала? Вы согласны со мной? Согласны. Прекрасно. Идем на перерыв. Кто с перерыва пришел, скажите мяу. Значит, мы с вами разобрали, что, соответственно, нельзя делать с помощью карт Таро в нашей системе, несмотря на то, что клиенты могут это просить. Что можно? Что можно посмотреть на Таро? Первая история. Клиент последовал нашему совету или сам по себе без нашего совета уже все сделал правильно и сходил к нескольким врачам. И получил разное назначение по поводу своего здоровья. Ну, по поводу своего своей болезни. А, как минимум, да, а, второе, что он соответственно, а... мог сделать. Это он сходил к нескольким врачам и получил несколько разных диагнозов. Что мы можем сделать? Мы можем посмотреть. Так, сейчас посмотреть по дереву с кем из врачей? продолжать лечение. При этом я, э, придерживаюсь того мнения, что плясать надо от врача, даже не от метода. Потому что бывает, что у человека вопрос: "А, э, мне лучше с этой болезнью разбираться с помощью там, не знаю, алопатической медицины, мне лучше э, гомеопата найти, травника, остеопата, Или там отрезать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита, например, да там, пойти к хирургу, он сразу скажет: "Режь". Вот. И э, смотреть, да, кто лучше. Всё-таки смотрите, да, врач врачу рознь. То есть среди лопа Алопатов, да, есть хорошие врачи, есть э, те, которые не очень. И даже среди хороших врачей, да, есть тот, с которым, ну, контакт будет установлен, и он так как-то хорошо в эту тему войдет и действительно порекомендует полезные. Или тот, который, в принципе, хороший врач, но в твоем случае не, ну, не твой, да? То есть много кому помог, но не тебе в этой ситуации. травники тоже разные. Остеопаты тоже разные. Поэтому здесь надо идти от персоны. И когда человек был у нескольких врачей, и, э, собственно, получил уже какие-то там взгляды на свою проблему и варианты лечений, то посмотреть по картам, с кем лучше продолжать. Это можно посмотреть по дереву или можно посмотреть на дат, под под основным раскладом, про основной расклад расскажу чуть позже, да? Выбрать выбрать, с кем из врачей продолжать. На что я хочу обратить ваше внимание? Этот расклад работает, когда ты уже был у врача, ты его знаешь, он знает тебя, у него есть некое представление. Почему, да, так работает лучше? Потому что если вы с врачом еще не знакомы, вы там, не знаю, залезли на Док-Док, например, да, и смотрите, кто вообще в вашем городе из врачей занимается подобными случаями выбрали там, да, несколько человек по отзывам. вот или вам там кого-то порекомендовали, то э, смотреть по дереву, э, с кем из них лучше идти в плане лечения, э, это бесполезная история. Почему бесполезная? Потому что карты вам ответят, к кому из этих врачей надо идти за первичной консультацией. Это, в принципе, касается вообще раскладов по дереву. Вот я сейчас немножечко отвлекусь от врачей, да? Допустим, если вы покупаете квартиру. И вы были, там, не знаю, открутили ЦАМ, а выбрали несколько подходящих вам вариантов или ваш риэлтор предложил вам на выбор несколько вариантов, и вы такие смотрите это радостно дереву, какую квартиру лучше покупать. Даже если вы задали такой вопрос, какую квартиру лучше покупать, то все равно вам карты расскажут, какую квартиру лучше идти смотреть. С какой квартирой лучше идти знакомиться, а не покупать. А если вы уже несколько квартир посмотрели, вы заходили, вы там, не знаю, руками стены потрогали, вы там на диване посидели, да, или там что-то э, такое, ну, по крайней мере, были, да, вот и квартире соприкасались, посмотрели несколько и не можете решить, какую купить, вот тогда это будет работать на то, какую лучше покупать. То же самое с машиной. Если вы там б/у допустим, смотрите, увидели в интернете там, его продают машину, вроде подходит под мой запрос. Ну-ка, да, там несколько вариантов посмотрели, я сейчас по дереву посмотрю, надо покупать, не надо. А вам, а, расклад будет говорить о том, надо ли вообще эту машину смотреть. Поэтому бывает, конечно, такая ситуация, что она требует довольно-таки быстрого реагирования, да, допустим, процесс какой-то острый, выбирать надо быстро. Ну, тогда, да, к какому врачу идти за первичной консультацией, который, по крайней мере, снимет вам острый симптом. А далее вы будете смотреть и разбираться, какому э с каким из врачей продолжать курс лечения. А который вам уже, когда врач вас уже видел и вам этот курс лечения уже предложил. при этом, когда мы делаем расклад по дереву, то, мы пляшем опять же от врачей. Но ну, не знаю, да, там, допустим, один врач вам предложил хирургический путь, другой врач вам предложил там попить там противовоспалительные таблетки, а третий там предложил гормональное лечение. И вы там были, не знаю, у травника, который вам травы какие-то прописал. вот, что мне лучше делать? Хирургически там отрезать, да? гормональные препараты принимать или ещё что-то вот так не спрашивайте. напишите на листочке врач там Иван Иванович, врач Ольга Николаевна, врач там Светлана Петровна, врач Сергей Степанович. И, и смотрите, с кем из врачей, да, по дереву это можно посмотреть. А, остается у нас дополнительный вариант поискать еще другого врача. Понятно, что это работает на здесь и сейчас. Вот у тебя есть сейчас заболевание, да, на здесь и сейчас это работает. Что вот сейчас лучше с этим, да, или вот сейчас лучше искать другого врача? Потому что вполне возможно, что сейчас лучше со Сергеем Степановичем, да, а Потому что, ну, просто сейчас, ну, нет ни возможности, ни времени там ничего, да, искать другого врача. если это особенно какое-то там системное заболевание или затяжное, которое быстро не лечится, вот, то в дальнейшем потом можно искать, но сейчас пока не ищи, сейчас пока вот на него ориентируйся. Через какое-то время, когда вы там до какой-то точки дойдёте, можно будет эту тему повторить. Такое, такое дело, да, посмотреть по дереву, с кем из врачей продолжать следующая история, да, которая тоже может быть, когда есть какие-то симптомы, эти симптомы довольно неприятные, и надо узнать, насколько это серьёзно. Насколько это серьёзно? Насколько это серьёзно? Я перефразирую. Там, бежать к врачу срочно. А, э -э там, да, какими-то вспомогательными методами народными. Ну, это понятно, что это при каком-то заболевании, которое там, да, не особо не особо критичное, потому что если вам кранты, то, конечно, бежать к к врачу срочно. То есть там, не знаю, бады какие-то вы принимаете, там травки у вас есть любимые, да, там какие-то, там над картошкой подышать, что вы там делаете, да? домашние методы. вообще не трогать. А каким образом мы это смотрим? Делаем расклад. Какая энергия окружает человека с точки зрения такой то симптоматики? Уже с расклада Мы понимаем, насколько а э, критичны у нас карты, да? Насколько это серьезная тема. Ну и, собственно, э, далее смотрим. Э, вообще не трогать пока. То есть история там само пройдет, да? Я могу обойтись каким-то какими-то своими способами или нет? Если у нас, да, здесь кто-то, у кого есть какая-то, да, тревожная такая симптоматика, но непонятно, надо с этим бежать к врачу или не надо? Есть желающие? Или что с тобой? Признавайся. Так, 3 дня болел зуб. Заговорила воду, выпила, прошло. Ну то есть зуб у тебя сейчас не болит. Ни один из двух. Сейчас нет. Но ты боишься, что они заболят. Надо ли обращаться к врачу? А сильно болели? Ну, давайте. Есть другие примеры. У меня в своей истории случается, что зубы сейчас сейчас не болят. А давно болели. средня. О'кей. Трам-пам-пом. Эльвира, да тебя зовут? По паспорту. Угу. Ты телец. Скажите, пожалуйста, Кай энергия окружает Эльвиру. С точки зрения зубной боли, которую она ощущала четыре дня назад. Император перевернутый, семерка пентаклей влюблённые. Восьмёрка пентаклей перевёрнутая, четвёрка скипетров. Туз мечей и паж пентаклей. Карта печать колесо Фортуны. В принципе, можно было и пятёркой выложить, потому что, в принципе, мы этот расклад. Сейчас у неё зуб не болит, да? И, а, может быть, вы обратили внимание на несколько косоватую форму вопроса, потому что зубная боль у неё была 4 дня назад. А спрашиваю, какая энергия окружает её сейчас? Никакая энергия её 4 дня назад окружала. А именно сейчас, потому что что, да? А, Эля боится, нет ли заболевания, которое ей удалось несколько приглушить, а оно там себе развивается. У меня был однажды скрытый кариес. Когда у меня иногда побаливал зуб, я это списывала, он поболит и перестанет, поболит и перестанет. Такими вспышками я это списывала на тройничный нерв. А потом в какой-то момент этот зуб раскололся, и выяснилось, что зуба нет, потому что он сгнил. Он изнутри гнил на всё это время, да, в общем-то неплохо себя, неплохо себя проявлял, и болел-то он несколько раз всего и не очень сильно вот, поэтому такие штуки бывают, да. Значит, смотрите, что мы видим? Перевернутый император говорит о неверно принятом решении. С одной стороны, с другой стороны, я вижу колесо Фортуны перевернут, прямое колесо Фортуны, которое явно говорит о том, что эта болезнь выздоровеет. Если неверно принятое решение было не обращаться к врачу, а, заговаривать зубы в прямом смысле, да, а не в диаматическом, то, э, у меня есть некая нестыковка. Я сейчас проверю, надо ли императора читать как прямого или перевернутого. Или нет? Нет. Потом проверю. Давайте сделаем да. Скажите, пожалуйста, что для Эльвиры сейчас будет наиболее благоприятным и конструктивным решением? Безотлагательно обратиться к врачу. Абойтись доступными Ей методами домашними. Нет сейчас ничего не делать. Шестёрка скипетров перевернутая по поводу безотлагательного обращения к врачу. Башня по домашним методам. А, паш кубков ничего не делать. Что выбрать, что выбрать? Шестёрка Скипетров перевернутая. Не пятерка, шестерка. Смотрите, ну самолечением они определенно не советуют заниматься, они говорят, угробишь все зубы. Это однозначно нет. А я бы здесь выбрала пожар кубков. Потому что па кубков нейтральный. Тогда как шестёрка скипетров перевёрнутая несколько антикозырит. Она говорит о том, что э, есть страх повторения старого негативного опыта, да? По поводу обращения к врачу. Пока ничего не делать. Э, пока ничего не делать, потому что, э, ну, опять же, сейчас ещё и сложно к стоматологу обратиться. Я не знаю, как в том городе, где ты живёшь, У нас сейчас стоматологи принимают только с острой болью. Такие вот т -т -т такие вот темы, да, и, в общем, по здесь э выделяется. А, сразу сразу смотрим, да, и видим, что ситуация на данный момент коррекции не нуждается. Но опять же Жэля нам сказала, что у неё э зубы-то уже и Не болят, да, поскольку боль это прошла. Поэтому я бы знаешь, точно совершенно подождала окончания карантина. если у тебя зубная боль не возобновится, то есть если будет острая боль, то, конечно, надо идти. Но, то, что твоя ситуация очевидно терпит до окончания карантина, и сейчас у тебя никаких дел не требуется, особенно не требуется никакого самолечения, да, это вот э абсолютно Абсолютно точно. Почему я не, не второй вариант не назвала самолечением, а назвала домашние методы? Потому что методы методом розен. Под самолечением некоторые сами антибиотики жрут, которые у них в аптечке есть, да? Или там принимают ещё какие-то препараты, которые, в принципе, опасны. А домашние методы это там, не знаю, при простуде там мрить кус мёдом, да, там подышать над картошкой, ещё что-то, от чего хуже ещё ни разу в жизни никому не стало, да? То есть те те способы, которые очевидно направлены на помощь, да, человеку, врачебное вмешательство там не требуется. А, вот, а, да спросе, надо ли императора читать как прямого или перевёрнутого? Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что император, который вышел в этом раскладе перевёрнутым, должен быть прочитан нами именно как перевёрнутый? Либо же как прямой. Четверка кубков перевернутая, двойка скипетров. Я, пожалуй, еще по одной карте положу. В принципе, да, четверка кубков перевернутая поубедительнее выглядит. Чем двойка скипетров, потому что двойка скипетров сильный антикозель. Но с другой четвёрка кубков перевернутая, она чуть-чуть смягчает четверку кубков. Была бы прямая, да, она бы была тяжелая, но все равно, да, тоже она достаточно неприятная, поэтому я кладу по еще одной карте. Попесса перевернутая, Король кубков. И по песо решает этот вопрос. Вот. И император должен быть прочитан как прямой. Смотрите, прямой император. Что ты, как мы тебе гадаем, так прямой император, Прям уже надоел. А, прямой при, прямой император. А это потому что, видите, Казалось бы, ну какое отношение зуб имеет э, к императорскому пути? А император всегда выпадает там, где у нас есть отношение к императорскому пути. Вполне возможно, что э, история либо с заговорной магией, либо э, с тем, чтобы э, волей своей, да, поднимать свою силу и справляться с физическими недугами имеет отношение к или иному пути. Поэтому дело здесь не в зубе. <с> то есть зуб, ну, в общем, это то решение, которое она приняла в отношении зуба, оно сослагается с императорским путем. да? Напрямую. Вот, решение принято верное. А далее мы имеем дело с разными сомнениями, которые есть. Смотрите, семерка пентаклей, э, влюбленные – влюблённые. Энергия есть. То есть энергия на выздоровление, в данном случае на выздоровление зуба. Но есть то же самое сомнение, да? Какое решение принять, как всё-таки поступить? Да, сердце не на месте, энергия через это утекает. Далее четвёрка скипетров, восьмёрка пентаклей перевёрнутая. Спрашивали, с чем четвёрка скипетров? То есть, а четвёрка скипетров ситуация стабилизирована на данный момент. А она правда стабилизирована, зуб больше не болит? И, э, тоже, да. Э, ну, в общем, я бы здесь я бы здесь даже эту пару детально не дочитывала. Я бы обратила внимание на четвёрку скипетров и сказала бы, что ситуация стабилизирована, в данный момент всё хорошо. Есть возможность усилить, так скажем, энергетический э, энергетический потенциал, но поскольку Эля парится, она головой придумывает какие-то способы, что ещё сделать, да что ещё сделать? Вот, потому что она разволновалась из-за этих зубов. На самом деле, я понимаю, как человек, в общем-то, который э, тоже, ну, не не вполне уверен, да, кому, которому тело не вполне подконтрольно, и сейчас, когда бушует коронавирус, и очень сложно получить там адекватную врачебную помощь, оказаться с какой-то острой проблемой, когда, в общем-то, все врачи Заняты коронавирусом, и к нормальному специалисту хрен попадёшь. Вот сейчас болеть очень не надо. Зубами тоже, да? И, в общем-то, возникают какие-то такие мысли, но а тус мечей всегда говори, все всегда направляет тебя а, в вопросах про здоровье, да? Говорит: "Ты вот сейчас из головы придумываешь какую-то хрень, да? Перестань вот пере, пере, пере перестань придумывать себе что-то от головы, успокойся, да, уже. А, послушай себя. Колесо Фортуны говорит карта высшего смысла о том, к чему ситуация движется, движется она, как мы понимаем, к выздоровлению зубов. Колесо Фортуны прямое нам здесь вполне убедительно это э, обещает. Почему сомнение, что император перевернутый у нас? Это у меня сомнения были. вот, потому что перевернутый император бы намекал на то, что решение принято неверное. То есть решение принято неверное. Понятно здесь, о каком решении речь, потому что а, этот император в нуле. То есть если бы этот император был где-то, ну, в другой позиции, то это некое решение относительно там жизни или которое она приняла, там как-то оно косвенно могло бы связано с зубом, но он в нуле. И это означает, что решение, да, там не обращаться к врачу, а воспользоваться заговорной магией, да? Это был бы перевернутый император вот. И в общем-то, если мы видим, что зубы без того движутся на выздоровление, то здесь возникает диссонанс. У меня не побились две карты, которые находятся в сильной позиции. Ну и как выяснилось, да, не зря не побились. Мы только один расклад будем рассматривать или можно еще попроситься? Нет, мы сегодня будем не один. Дело в том, что зубки болели дня три, а я на обезболивающих была, и они закончились. Потом уже вымученная решила заговорить воду как последняя возможность. Ну да, потому что тебе нужно тебе так или иначе нужно учиться своей волей, да, и ресурсами собственной психики справляться с недугами тела. Это имеет прямое отношение к твоему императорскому пути. Вот что я тебе могу с этого расклада сказать совершенно определённо. Вот такой расклад. Но я думаю, что достаточно понятно, да, когда мы имеем дело с каким-то тревожным симптомом, но не настолько тревожным, что очевидно всё кирдык надо вызывать надо вызывать скорую, да? насколько, да, мы, мы не понимаем, насколько это насколько это тревожно. И что что тут надо делать? Потому что здесь мы можем как э А эта фигня не лечится, да? Это фигня, фигня, фигня, фигня. А потом обращаемся к врачу, а врач говорит: "А что вы не пришли месяц назад, да?" Месяц назад было бы всё просто. соответственно, сейчас уже всё достаточно запущено. Или наоборот, да, мы паникуем, тревожимся, а там проблема и обыденного не стоит, и вообще это само пройдёт. А мы тут всё скорую, да, там. Разные бывают темпы, поэтому расклад этот вполне себе вполне себе рабочий. ко мне ученица обратилась. Она, э, сходила, полечила зубы, и ей так неудачно сделали заморозку, что у нее перестал открываться рот. Ну, даже когда заморозка уже отошла, что-то они повредили, э, в кость попали. но, э, как э, Как перестал открываться? Немножко открывался. Она перешла на жидкую пищу, которую она через трубочку употребляла. А говорит даже зубную щётку не могла просунуть в рот, чтобы зубы почистить. И когда она обратилась к в ту же самую клинику, где ей делали это лечение зубов, они сказали: "Да это фигня, да это пройдёт. Вот посмотрит наш челюстно-лицевой хирург". Соответственно, и он тут всё это дело э, решит. Челюстно-лицевым зуб вырывали. Да, да. Челюстно-лицевой хирург это был тот человек, который который э, вырывал ей зуб. его назвали челюстно-лицевым хирургом. Э, вот, она к нему там походила пару дней, лучше ей никак не становилось. Вот она ко мне обратилась с этим вопросом. Я делала расклад, да, какая какая энергия окружает её с точки зрения вот этого симптома, да, что э, челюсти не открываются и смотрел по дереву, насколько это всё, да, требует немедленного обращения к врачу. Там, да, можно, а он, да, он ей не знаю, там, а, а, ей назначили физиотерапию. То есть требует немедленного обращения там к врачу за радикальными методами, то есть можно остаться на физиотерапии либо там да, два варианта было. Потому что то, что отменить физиотерапию, мы не рассматривали в принципе. И был достаточно жёсткий расклад, который говорил, что немедленно бежать, да, к другому врачу, маг на это выходил. Вот я и сказала, что ей нужно обратиться к челюстно-лицевому хирургу, который в самом деле челюстно-лицевой хирург. Не который зубы выдирает, а который, говорю, вот тех, кто, там не знаю, с высоты упал. На мотоцикле разбился и себе раскроил челюсть, собирает её по осколкам. Вот к такому врачу прийти и показаться. Что она и сделала, врач ей сказал, что она: "Спасибо, что пришла сегодня, потому что там каждый день на усугубление её состояние". Обезболила её силой рожал ей челюсти. Ей было велено там, да, что-то там вставлять в рот для того, чтобы в течение месяца испать там с чем-то во рту, чтобы челюсти там не особо смыкались. Ну, в общем, ей ей всю эту ситуацию поправили она была с квадратными глазами, потому что, конечно, доверяла тому врачу, который ей, во-первых, всё это понаделал, потом ей пытался замести следы и говорить, что он тут ни при чём, и на самом деле, типа, так бывает, сейчас мы физиоподелаем, всё пройдёт. А вот. У меня такая история, болит горло три месяца, прошла кучу врачей, никто своего ни, ничего не нашёл, кучу разных лекарств выпила, всё без толку, сделали вот этот разклад. Вышли Луна, бла-бла-бла-бла, были подозрения на странность болезни, проверили диагностику Луна в седьмом. Ну и что, Оксана? С сняли маску, горло перестало болеть? А, не сняли ещё. Ну, удачи. Вот. А, этот расклад я вам показала, да, каким образом, э, как как каким образом работает. То есть надо ли срочно что-то делать или не надо срочно что-то делать. Следующее, что мы можем посмотреть это насколько выздоравливает орган. Как идет выздоровление? Расклад «Как идёт выздоровление» применяется тогда, когда, э, есть диагноз и назначено лечение. Или, э, выявлена соответственно какая-то проблема и назначено лечение. И человек предположительно должен выздоравливать. Поскольку иногда это не очень очевидно, выздоравливает он или нет, да, то вообще, э, как там себя чувствует заболевший орган и что с ним происходит? Эта история, она, э, как раз таки мы тоже можем посмотреть это на карту. В данном случае есть рекомендация э, спрашивать непосредственно про заболевший орган. Ну, допустим, у человека, там, не знаю, цирроз печени. Спрашиваем про печень. У человека, там, не знаю, пилонефрит. Спрашиваем про почки. У человека там, не знаю, про лапс какого-нибудь сердечного клапана. Спрашиваем про сердце. Бывает, что это какая-то системная, да, проблема в организме, например, э -э, там, не знаю, да? Э -э, ну, например, метаболический синдром, да, который он тоже пытается лечить и компенсировать. И это про, ну, так скажем, организм в целом, да? Это не про какой-то конкретный орган. Тогда мы спрашиваем про организм. И вопрос звучит: какая энергия окружает печень такого-то с точки зрения выздоровления можно сказать, вот такой-то болезнь. Или какая энергия окружает организм такого-то там с точки зрения его метаболического синдрома. А. Вариант, который предлагает Исет, в данном в данной ситуации, да, это с точки зрения, какая энергия окружает печень такого-то с точки зрения цирроза. вот, или какая там энергия окружает почки такого-то с точки зрения пилонефрита. я то ли в силу своей болевой сенсорики, то ли ещё по каким-то причинам. Я задаю вопрос по-другому немного. Какая энергия окружает такого то с точки зрения выздор... печень такого-то с точки зрения выздоровления от цирроза? Потому... При условии, что человек лечится. Я вопрос вставляю в слово выздоровление, потому что меня интересует не ход болезни, меня интересует ход выздоровления. Если с выздоровлением там Не не особо задалось, да, то мы тоже будем видеть, что с точки зрения выздоровления все плохо. Орган не выздоравливает, орган загибается. Я не вижу радикальных отличий в двух этих вопросах, если честно. Просто мне с точки зрения выздоровления спрашивать приятнее. Потому что мы выздоравливаем. Человек получает лечение, считается, что он будет выздоравливать. Ключевая тема здесь это какая энергия окружает такой то орган, либо всю физическую тушу. Либо э, там если это заболевание целостной системы, ну, допустим, там заболевание кровеносной системы, например, да, или там заболевание репродуктивной системы, и это не какой-то конкретный орган, а Ну вот не знаю, там миома матки это конкретный орган. Там э, вот пролапс клапана, да, это конкретный орган. А если э, в целом, да, нарушена какая-то, нарушена какая-то система, то какая энергия окружает там репродуктивную систему, так, такой-то с точки зрения выздоровления. А эта история имеет место быть, имеет право на жизнь в том случае, когда у нас поставлен диагноз. То есть с точки зрения выздоровления от цирроза, с точки зрения выздоровления там, да, от ещё там чего-то. вот, а, потому что если этот диагноз не поставлен, если этот диагноз не подтверждён, если этот диагноз вы сами себе поставили. Заболела почка, а, -а, -а пиелонефрит. Какая энергия вот меня окружает, мою почку с точки зрения. Возвраление от пиелонефрита. Кто тебе сказал, что у тебя пиелонефрит? Может это, э, мочекаменная болезнь. Может это вообще не почка. Может это гинекология в поясницу отдаёт. Может быть, это невралгия тебе отдаёт в поясницу. Если анализы показали высокий холестерин, человек придерживается рекомендации. можем смотреть. А, да, потому что высокий холестерин это подтверждённый диагноз, что он на самом деле высокий. Ну, тогда мы спросим, какая энергия окружает организм. такого то с точки зрения там лечения от высокого холестерина. Так, у меня вопрос. Есть подруга, которая очень хочет сделать операцию на глазах, но не делает, так как после этого к работе не допустят 2-3 месяца с связи с тем, что сейчас полёты через пень-колоду. То теоретически есть возможность прооперироваться. Скажи, пожалуйста, такие случаи подходят для вопроса, стоит не стоит бежать сейчас или не бежать вообще. Ведь по сути не болит же, но решить вопрос здоровья хочется. Это может касаться каких угодно вот таких корректировочных вмешательств. А решение сделать операцию точно и принято? То есть здесь вопрос только сейчас или не сейчас? Или вопрос о операции вообще? Да, она очень хочет сделать, даже жалеет, что в марте не сделала. Если честно, я бы не взялась за эту тему и отправила её к астрологам. Потому что вот, э, вопрос, если с операцией вопрос решён, то здесь, а, э, подобрать лучшее, лучшее время для операции. Вот астрологи с этим справляются лучше, чем тарологи. Есть такой раздел в астрологии, который называется элективная астрология. Элективная астрология это как раз способ под, ну, тот раздел, который занимается подбором благоприятных дат. Благоприятных дат для свадьбы, для регистрации фирмы, для операции. То есть понятно, в каком диапазоне надо делать. Вот и прекрасным образом, да, астролог это бы все посмотрел, сказал или сказал: "Вот сейчас вообще неблагоприятно. Подожди там какого-нибудь следующего раза. Э, вот. Вот как это объяснить? Ты от сейчас пиелонефрита, именно ты о нем говоришь? Ну, как? Просто пиелонефрит частое заболевание. <coughs> Я не только про пиелонефрит говорила. В принципе, если очень хочется, ты можешь, знаешь, что сделать? Сделать расклад там, какая энергия окружает Её глаза с точки зрения там блезорукости, например, на данный момент. Тут можно про выздоровление не спрашивать, потому что с операцией всё ясно. Она не лечится никак их глаза явно близорукие, не выздоравливают сами. Вот, какая даже пятёрка, чтобы у тебя просто держалось, ну, держался поток, и я бы спросила по да? когда наиболее благоприятно и перспективно делать операцию? Вот прямо сейчас, да, там в ближайшем будущем, задав пределы этого будущего, позже либо никогда. Но это настолько топорно, что с астрологами это гораздо лучше обсуждать. Если есть дисфункция органа, можно ли смотреть, какая энергия окружает орган с точки зрения его функционирования? Диагноз, Надежда Вот сам диагноз, как озвучим. То есть для того, чтобы это смотреть, нам нужен подтвержденный диагноз. Дисфункция это очень широкое понятие. Как называется диагноз? Диагноз есть. Называется как? А Орги про полип отвечу. Значит, а, группе сделаю сама, потом о'кей. У меня полип на матке предлагали, ну, какая энергия окружает точки зрения его функционирования? вопрос, честно говоря, кореват. Я предлагаю вариант лучше. У меня полип на матке предлагали удалять хирургическим путем. Я его лечу методом космоэнергетики сама. Результат не знаю, нужно делать УЗИ. Как вопрос задать? Оля, что ты хочешь знать? Как там полип себя чувствует? Такой вопрос? Есть он, нет? Стал ли он меньше? Не отворился ли он совсем? Да, исчез ли он. Никак не задать вопрос, пойти сделать УЗИ. А вот. То есть, если бы ты спрашивала, надо ли, надо ли его удалять хирургическим путем, удалять ли его или удалять ли его прямо сейчас? Потому что полипы, отказать, смотри пункт 2. Да. Верно. А, потому что, смотри, такая штука полипы, насколько мне известно, я не гинеколог, конечно. полипы, насколько мне известно, очень редко отваливаются сами. То есть, а, вот а, история, что он сам рассосался от космой энергетики, мне кажется, какой-то очень странный. Но, а, вместе с очередными месячными полип может а, вместе с эндометрием отфлаиться, да, и собственно, прекрасным образом быть смыт. Тогда его тогда, правда, он исчезнет. Э вот, ты этого даже можешь не понять и собственно, это бывает крайне редко. И обычно все таки удаляют. Но тут вопрос в размере полипа, да, насколько он там кровоточит, не кровоточит, как он себя там чувствует. И <клёх> поэтому, в принципе, можно сделать расклад. Допустим, какая энергия окружает мою матку? С точки зрения наличия полипа, я бы так вопрос задала. И спросила бы по де, по дереву, э, когда наиболее благоприятно и перспективно его удалять? Там в самом ближайшем будущем, да? Э, позже либо никогда. Ну, например, в принципе, если он особо не беспокоит и особо не растет, с ним можно и жить. Другое дело, если он кровоточит или он большой или там еще с ним что-то не так. То есть всё-таки да, э, врачи всегда рекомендуют ударять. <coughs> ну там возможны варианты. То есть надо это делать сейчас либо это можно отсрочить. Вот это можно посмотреть по картам. А, вот а... Потому что тебе здесь, в принципе, да, сам расклад читать ну, по поводу полипа особо не надо. С полипом всё ясно, он либо есть, либо нет. А надо надо понять, делать ли операцию. Потому что смотрите, да, вот в этой ситуации, когда э, операция не критична. То есть она рекомендована, но её можно и не делать. Э, и такие расклады мы не делаем тогда, когда ситуация острая. Там если не сделать операцию, то будут какие-то проблемы. Тогда действительно, если э Операцию соответственно вы не делаете, тогда у вас должен быть врач, который будет вас без операции вести. И тогда мы смотрим, да, как какого врача придерживаться. Мнение какого врача придерживаться, да, того, кто не рекомендует операцию или того, кто рекомендует. Вот. Такие дела. Так, э, на ком показать? Мрасклад. Правоздравление какого-нибудь органа. Диагноз: аденома гипофиза, 2 года принимала препараты, сейчас их отменили, смотрим два раза в месяц по анализам пролактин динамику. И что там пролактин? Растёт. Аденома? На МРТ делали? три раза. Зай, я не знаю, что тебе посмотреть. Если пролактин растет и он и так выше нормы, да? то, э, очевидно, что надо с этим что-то делать. И, э, если ты до этого была скомпенсирована заместительной гормональной терапией, а сейчас тебе отменили эти гормоны, то ни, никак не компенсированный пролактин растёт, и ничего в этом хорошего нет. Поэтому, э, тебе здесь нужно мнение других врачей. Я тебе что на картах посмотрю, если пролактин растёт. То есть, ну это очевидно, что есть проблема. То есть это та история, про которую Наталья вот говорила, что нужно получить мнение трёх врачей, как минимум. То есть вот врач, которая тебе отменила, э, гормоны и никак не компенсирует пролактина. На чем-то руководствуется? Но что-то другое предлагает тебе. Накит растительные препараты тебе предлагает гомеопатию, что она предлагает? Пролактин растёт, это плохо. Поговори с разными врачами. Так, а твой вопрос сейчас ко мне какой? Успокаивается ли, не успокаивается ли там пролактин? Ну, то есть если он растет, он очевидно не успокаивается, да? Или что мы должны посмотреть? Может, он остановится на границе, при которой можно не принимать препарат? Но может и остановится, ты же его два раза ты его два раза в неделю контролируешь. Так, другие запросы есть? что-то вроде многие хотели. Нету. О'кей, Наталья. Смотрим твой Смотрим твою аденому. Наташ, мне надо э, гороскоп и возраст. 39, рыбы. Вопрос задаю: никакая энергия окружает аденому гипофиза. А какая энергия окружает гипофиз? Аденома меня не интересует. Потому что аденома это не орган, а гипофиз орган. Вопрос даю так. Скажите, пожалуйста, какая энергия окружает гипофиз Наталья? С точки зрения большой выработки гормона пролактина. Мечей перевернутая, Сила, десятка пентаклей. четверка пентаклей перевернутая, семерка кубков. Двойка пентаклей, четвёрка кубков. Карта печать, девятка пентаклей перевёрнутая. Смотрите, да, почему таким образом сформулирован вопрос. Я не стала задавать вопрос, какая энергия окружает гипофиз с точки зрения там, да, диагноза аденома гипофиза или выздоровление диагноза аденомы гипофиза, потому что аденома сейчас Наталью не особо интересует. Аденома есть, и есть она никуда не рассосалась, понятное дело. Вот. Её интересует гормон пролактин, который идёт на который идёт на высоких значениях, да? вот, и поэтому я задала вопрос именно так. Нас интересует гипофиз, орган, который заболел. Нас интересует высокие значения пролактина, что Наталье не кажется, это подтверждено соответствующими клиническими испытаниями. Вот. А давайте на этом сделаем перерыв, а потом почитаем расклад. Продолжаем разговор, если перерыв пришёл, что-то скажите. Угу. Значит, у нас расклад. А какая энергия окружает гипофиз Натальи с точки зрения высокой выработки пролактина, да, вот так наш вопрос звучал. И, э, арканы вышли такие: Шестерка мечей перевернутая, которая объясняется силой в сочетании с десяткой пентаклей. Еще одно дополнение четверка пентаклей перевернутая в сочетании с семёркой кубков. Еще одно дополнение четверка кубков в сочетании с с двойкой пентаклей и карта печать, девятка пентаклей перевернутая. Такие дела, да? Творятся. Значит, смотрите, объясняю, расклад, какая энергия окружает орган с точки зрения там, да, выздоровления, да, или орган с точки зрения э, какого-то существования какого-то диагноза, Здоровление от какого-то диагноза тоже опять же, да, потому что мы смотрим орган не вообще, как он там А нас интересует совершенно конкретное конкретное его проявление, да, которое диагностировано и как-то названо. А, вот, а, какая энергия окружает? Вы знаете, что расклад какая энергия окружает вообще вопрос, когда задаётся, какая энергия окружает, сразу нас отправляет на карму третьего уровня, да, и где наши кармические задачи стоят. Вот когда мы задавали вопрос, какая энергия окружает Эливиру, С точки зрения такого-то симптома, то это были кармические задачи Эльвиры. Какие кармические задачи у гипофиза, как вы думаете? Никаких, говорит Мила Кудиновая, она в этом чертовски права. Абсолютно никаких гипофиза кармических задач. У сердца никаких кармических задач, у матки никаких кармических задач. То есть у них есть физиологические какие-то, да? Ä, законы, по которым они функционируют. А вот, и а, а, а карма это не их история. Поэтому, ä, мы не можем здесь читать карты применительно к их кармическим задачам. Поэтому, когда мы читаем расклад про орган Мы максимально уплотняем а, вот эти вот самые значения, да? А, когда у нас речь идёт о скипетрах. Скипетры это само физическое тело. Скипетры это состояние физического тела. Как оно там себя, бедное, ощущает? Что с ним на физическом плане происходит? непосредственно, да, вот это. А пентакли это энергетическое состояние органа. Вот в нашем раскладе, да, много пентаклей. Пентакли показывают энергетическое состояние органа. Когда мы рассматриваем человека, то под э мы подразумеваем контакт с эгрегором. Человек живет на эгрегориальной энергии. И вот мы смотрим, да, там четверка пентаклей, плохо у него, плохой контакт с Эгрегором, да? Там девятка Пентакли, он на потоке, семерка Пентакли, он там пышет энергией. А, а собственно, что касается органа, у него Эгрегора нету. Он берет энергию от вас. От вас, э что вы Григор, да, для него. Ну, то есть вы хозяин органа. И, э, у вас есть у вас есть личная энергия, у вас есть жизненная сила. В принципе, вы эту энергию можете брать от эгрегора. Но орган черпает её из вас для того, чтобы он выздоравливал. И поэтому на, э, в этом раскладе, да, мы рассматриваем как раз такие пентакли будут показывать энергетическое наполнение. А что касается кубков и мечей, А что касается кубков и мечей, они как раз показывают, да, ваше психоэмоциональное состояние, которое влияет на этот орган конкретно, да? То есть либо вы там образованы безмерно, либо вы там расстроены чрезмерно, либо там еще с вами что-то происходит, и это психоэмоциональное состояние в достаточной степени влияет либо это со, ментальная ментальной мечей, да, говорят о, о том, какие какие мысли, да, приходят к вам в голову относительно данного органа и насколько это ему помогает или ему наоборот это мешает. Да? Потому что, ну, давайте всё-таки отойдём. Мы с вами эзотерики, да, и для эзотериков вообще свойственен подход, когда мы понимаем, что а В здоровом теле здоровый дух, да? В здоровом духе здоровое тело. Всё-таки тело и душа это связанные с, связанные неразрывно субстанции, да, так скажем. Всё-таки душа, она приходит воплощаться не абы как, а она приходит в конкретное тело. Вот оно тело, оно родилось сколько лет назад, другого не будет, до смерти оно будет с вами. Никто вам другого тела не выдаст, только с новой инкарнацией. И, э, всё-таки, да, уже давно психологи понимают, что психоэмоциональное состояние влияет. Э, крылатая фраза, расхожее: "До да, крыши все болезни от нервов". Э, вот, понятно, что нервная система рассылает, э, э, импульсы во все органы абсолютно, если там какой-то сбой тут с органами тоже что-нибудь плохое случится. Но и также наше психоэмоциональное состояние во многом играет роль, да? какую-то тему. Как люди вытаскивали себя силой мысли из каких-то достаточно тяжелых болезней, мы знаем. А у меня пример. Моя хорошая знакомая умирала от цирроза. Умирала. это сейчас не преувеличение. Она болела циррозом, потом нашла какого-то целителя, который ей какую-то воду дал. Она эту воду пила, вроде бы как у нее возникла устойчивая ремиссия, улучшение, после чего, соответственно, ей похужело очень сильно, да? И когда она обратилась к врачам, врачи сказали, что спасет ее только пересадка печени. Но поскольку ей 60 с чем-то лет, они не видят смысла Была бы молодая, перед поставили бы на очередь. А так, собственно, идите, женщина вы свою пожили. И она лежала и умирала. Пока, в общем-то, ее подруга ее не расшевелила, не растормошила. И вот эта моя знакомая, она практически, да, на а Сумела сделать так, что у нее сейчас ни одной больной клетки печени. Она это сделала за пару месяцев. Этот случай я знаю реальный. То есть это я не где-то прочитала. вот, насколько, да, наше психоэмоциональное состояние. Если наше психоэмоциональное состояние тяжелое, если мы думаем про нашу болезнь, да, про заболевший орган, да, он нас тревожит, мы начинаем формировать астральные клише, да? негативные, то, собственно, это влияет. Когда мы формируем астральные клише позитивные, причем одних астральных клише здесь мало, тут вообще, в принципе, да, вот наше психоэмоциональное состояние, да, и насколько мы даем организму ресурс, потому что орган хочет жить, орган не хочет умирать. Вот истории, когда когда физическое тело решило бы, что я тут умираю, оно хочет жить до последнего потому что это биологические механизмы, которые заложены, ну, изначально. Дух может решить, что ему пора. У него есть разные способы, как уничтожить тело. вот, такая вот такая вот тема. Э, ну, хвала слава Богу, речь не о смерти, да? Заболевание не смертельное, есть определенное нарушение в работе важного органа в частности гипофиза. И вот мы с вами смотрим на расклад, да? И бросается в глаза сразу обилие пентаклей. Из восьми карт четыре карты пентаклевые, которые показывают определенное энергетическое, определённое энергетическое состояние. Читаем. А, со, здесь, а, в этом раскладе, да, поскольку он достаточно плотный, достаточно плотный. Как как никогда нам важны, а э, нулевая и э, последняя, да, позиция, которая выше смысл. Потому что они по сути задают том всему раскладу. То есть если у нас тяжелый аркан, который говорит там, да, что все очень плохо, находится в нуле, то даже такие вот светлые там прекрасные карты, они не особо раскрашивают. И смотрите, башня в нуле, орган идет под удаление. Это не значит, что его уже сейчас, да, удалят, но вообще он держит такой курс. Честно говоря, орган разрушается. Вот, и даже если у нас там светлые пентакли какие-то лежат вокруг, да, еще там что-то, то в общем-то оно только скрашивает ситуацию. И совсем другое дело, если там, не знаю, в нуле лежит колесо Фортуны, которое говорит о том, что явно, да, произошёл переход в другом виде, в другом качестве. Хоть это сейчас может быть э несколько стрессово, да, для организма, и даже если лежат вокруг тяжёлые арканы, то мы всё равно понимаем, что это ну, по сути, по, по сути, да, орган идёт на поправку. И карта высшего смысла для нас тоже здесь играет большую роль, потому что показана показана тенденция, куда дело движется. вот такая тема. Читаем расклад. Шестерка мечей перевернутая в нуле. Что такое шестерка мечей перевернутая? мечи, да, в этом раскладе описывают ментальное состояние хозяйки органа, применительно к нему гипофизу в нашем случае. Шестерка мечей перевернутая говорит о том, что она декларирует в настоящее время, да, какие-то очень правильные мысли, постулаты, намерения, связанные с этим органом, и это правильная конструктивная тема. Таким образом, да, сразу нам этот расклад рассказывает сразу с нулевой позиции, что Наташа, ты взяла правильный настрой на то, что гипофиз выздоровеет. И, э, это правильная история, да, которую нужно продолжать поддерживать, потому что она необычайно конструктивна и полезна. Посмотрели, да, на нулевую позицию, она явно жизнеутверждающая. Она явно говорит о каких-то улучшающихся процессах и, в общем-то, показывает путь, да, каким образом надо двигаться. Почему? Потому что это имеет смысл усиливать. То есть декларировать в пространстве у меня я тебе, э, Наташ, ты знаешь, что такое Сытинские настрои? Я тебе расскажу. Жил был. Он, по-моему, до сих пор жил, жив. Ну, я не уверена. Такой дядя, его звали Сытин. Фамилия у него была такая. И он, короче, сделал кучу, кучу, кучу, кучу всяких разных на, на, на, на таких вот а, текстов на разные болезни. И а, он лечил пациентов так: Он их заставлял это, эти тексты проговаривать много-много-много раз. И вот проговаривая эти тексты много-много-много раз на вот этом аутотренинге, а люди выздоравливали. То есть у него реально куча случаев. А, я могу тебе сказать, да, что вот декларация в пространство, что да гипофиз здоров, он выздоровеет, пролактин а придёт в норму, наговори себе текст. Наговори себе аудиотренинг. Такой, да? А по поводу какой у тебя классный гипофиз, как он здоров, да, какая вот норма пролактина, если ты на это изначально берёшь курс. И слушай и говори, да? Вот полезная такая вещь. Я не знаю, просто если у Сытина по поводу пролактина какой-то какой-то настрой. вот, но даже если нет, нет проблем, это сделать самостоятельно. Это прямо вот то, что надо сделать. То есть, почему надо сделать это не расклад рекомендация, потому что декларация в пространство по поводу здоровья гипофиза, она уже идёт, и это надо усиливать. Да, почему? Потому что это конструктивное веение. вот. Едем дальше. Сила, десятка пентаклей. Пришла энергия на то, чтобы привести в порядок Тот аспект твоей жизни, который с этим гипофизом связан. Проще, пришла энергия на то, чтобы привести в порядок работу твоего гипофиза. вот, сила очень связана с порядком. Я не знаю, что там у тебя с гипофизом. Я, ну, не особо, да, эндокринолог, потому что что там надо делать? Там нужен нужен режим какой-то чтобы с гипофизом всё было хорошо. Там нужно питание какое-то, чтобы с ним всё было хорошо. То есть что там нужно, да? Вот эта тема упорядо э упорядочивания своей жизни. То есть смотрите, сила она же не работает так, да? Наташ сидит, насука ковыряется, а сила такая гипофиз упорядочивает. вот. То есть это это это уменьшение хаоса в своей жизни, да, улучшение усиление порядка. Вот та часть твоей жизни, которая связана с работой гипофиза, вот на, на, на это пришло на это пришла энергия. И десятка пентаклей, которая здесь, да, вместе находится, она говорит и и энергии сейчас больше. То есть что? Орган вышел сейчас на лучшее функционирование, да, энергии стало больше. Вот у него у него есть у него есть ресурс. Едем дальше. А, четвёрка пентаклей перевёрнутая, семёрка кубков. Четвёрка пентаклей перевёрнутая, семёрка кубков. Что происходит одновременно? Одновременно. То есть сейчас смотрит, входит, орган, да? количество энергии его увеличивается. Давайте порадуемся. Четвёрка пентаклей в данном раскладе будет говорить о том, что энергии для того, чтобы орган функционировал, достаточно. Но это достаточно еле-еле. А четвёрка пентаклей перевёрнутая, она рассказывает о том, что энергии становится больше, чем достаточно, что Наташа подключилась к какому-то источнику энергии. И Гиппофис стал получать больше, чем достаточно. Некоторое время он функционировал на пределе своих возможностей, а теперь он, соответственно, да, берёт берёт больше. Он берёт дополнительную энергию из Наташи, но у Наташи эта энергия есть. А четвёрка пентаклей перевёрнутая и вообще, да, вот жизнеутверждающие пентакли, они связаны скорее с таким, ну, хмм В медицине сейчас говорят о том, что есть холистический подход. То есть если раньше узкие специалисты занимались только тем, что чем они занимались, да? там каждый занимался своим органом или какой-то даже частью своего органа, да, с такими узкими специализациями, и считалось, что это хорошо, зато ты там эксперт в этой части. сейчас уже всё больше даже те, э, врачи, которые, ну, в ортодоксальной медицине, так скажем, работают, понимают, что всё связано со всем. И, э, есть организм, который здоров, и он здоров. А есть организм, который не здоров, и у него будет выстреливать то там, то сям, да? Понятно, что где тонко, онка там рвётся, если тонко в каком-то органе, и он уж хронически заболел, он постоянно и будет выпадать, в переносном смысле. то, в целом, да, можно заниматься оздоровлением организма в целом, а можно компенсировать какой-то один конкретный орган, который то там, то сям, за, за счет которого, за счёт компенсации, которого могут выпадать другие органы. Такая тема. И, э, вот это вот это вот общее оздоровление организма, оно связано с общим энергетическим ресурсом. То есть чем организм в целом здоровее, чем сильнее иммунитет, а тем, соответственно, э, лучше, э, ты себя чувствуешь, лучше твоя тема. И В здесь пентаклей в раскладе. Причём хороших таких пентаклей, да? Они говорят, что у тебя так или иначе выздоровление гипофиза связано с э, увеличением энергии в организме в целом, да? Со здоровьем организма в целом. Поэтому здесь э, возможно то, что тебе врач отменил гормональные препараты оно может быть и не глупо. И если тебе нужен хороший врач, да, в этом плане, то я бы на твоём месте искала какого-то врача, который занимается комплексно организмом, да, и в целом, чтобы организм был здоровее, чтобы вся там система, да, была здоровее, который бы тебе давал рекомендации, которые в целом укрепляют и оздоравливают организм вообще, да, а не просто компенсировать а ну гасить этот пролактин, который в избытке, да, выделяется этим гипофизом. А вот эта тема такая твоя оздо оздоравливающаяся. Ну, семёрка семёрка кубков здесь говорит о неко твоей иллюзии, да, что, э, всё равно при всём при этом, при всём при том, что явно, да, у нас картина, ну, скорее конструктивная, чем чем не очень, а всё равно ты легко впадаешь в иллюзию и обольщаешься там, где пока ещё обольщаться рановато. То есть всё равно путь у тебя к выздоровлению гипофиза, он не самый быстрый, да, получается. Поэтому тебе нужно настроиться на достаточно методичную системную работу, да, и не обольщаться раньше времени, там, где не надо обольщаться. Интересная, да, четвёрка пентаклей и двойка пентаклей, ой, четвёрка кубков и двойка пентаклей. То есть, да, в нашей, не то чтобы медовой, но достаточно вкусной бочке, да, появляется появляется ложка диокtea. что что здесь говорится? Четвёрка кубков это, вы знаете, да, такое, ну, разочарование. И разочарование, даже я бы сказала, обида, да? Обида Наташи на гипофиз. Типа, что ты дебил такой? Не можешь нормально пролактин вырабатывать? Не можешь а Вот что ты это до отрастил себе? То есть обманутые ожидания. То есть у всех гипофиза, как гипофиза, да? А, а у меня вон воно вон что? И это, и это такая обида, да? И явная четвёрка, четвёрка кубков, она даст ещё здесь и за на этом. То есть Наташ, сложно от этой темы абстрагироваться, да, что вот там, да, гипофиз плохо работает. были ожидания, что он будет хорошо работать, а он да отрастил и пролактин гонит ни с того, ни с сего. И здесь мне тебе хочется сказать, да, про то, что это твой гипофиз. помнишь, такая песенка была Я леплю из пластилина, пластилин нежней чем глина, кукол клоунов собак. Если кукла выйдет плохо, назову её дурёха, если клоун выглядит плохо, назову её дура, назову его дурак. это твой организм. Не ты его слепила, да? слепил его создатель, но ты с ним обращаешься каким-то образом. Я ни в коем случае не хочу тебе сказать, ты виновата. Нет, ни в коем разе. Да, но а мы живём И чем больше мы живём, тем больше разных каких-то каких-то штук случается. И э, здесь твоя задача да, э, дать ему поддержку. То есть у тебя есть у тебя есть на него обида. Дать ему поддержку этому гипофизу и посмотреть, что вообще-то, несмотря ни на что, несмотря на свою аденому даже, которым тяжело бедненьким, с этой аденомой, а Он всё равно, да, продуцирует этот пролактин, так что до критических значений он не доходит. То есть уже большой молодец в этом плане, да? тебе нужно признать данность, которая имеется и понимать, да, что в твоей жизни такая история случилась. Нет здоровых людей, есть недообследованные, у нас у многих, да, что-нибудь Там даже сегодня группу послушать, у кого-то пилонефрит, у кого-то там полипатрос, у кого-то что-то такое, что даже стесняется сказать. А, разного всего. Мы не юные. И появляются, да, какие-то симптомы, какие-то диагнозы, что-то выходит из строя. И здесь это нужно принять как данность. Ну да, со мной случилось это и собственно, при, принимать конструктивные действия по устранению этой ситуации. То есть здесь обида, она ни в коем случае тебе не помогает. Двойка пентаклей. О чём говорит? Она говорит о том, что энергии, то есть легко в двойку пентаклей прочитать как запутанность, я не знаю, что делать, но орган запутаться не может. Какая энергия окружает орган, да, у нас? Орган запутаться не может. Не знаю, что делать. А что такое двойка пентаклей? Двойка пентаклей это опять же, да, про энергию, которая поступает к данному органу. И энергия, и двойка пентаклей говорит о том, что энергия не доходит. И вы мне скажете, как энергия не доходит? Только что же доходила, да, четвёрка пентаклей перевёрнутая, десятка пентаклей. Не вся доходит. То есть часть энергии, которая могла бы доходить, до э, гипофиза. И он бы выздоравливал, она блокируется вот этим вот твоим разочарованием и где-то даже обидой на гипофиз. Вряд ли ты формулирую такими словами, как я сейчас сказала, да? Э, оно подспудно где-то сидит. Что типа что ты не мог без аденомы обойтись, да? То есть где-то подспудно оно вот так сидит. И э, дать поддержку и помочь. Больше всего меня, э, в этой всей истории, да, конечно, расстраивает девятка пентаклей перевернутая, которая говорит о том, а движется все к тому, что энергия, которую, которую гипофиз должен брать на выздоровление, она будет слета куда-то не по целевому назначению. Вот о чём эта девятка пентаклей перевёрнутая. Я, если честно, не могу сейчас даже сказать. То есть это говорит о том, что, э, Наташа отвлечётся от этого гипофиза. И энергия, допустим, которая нужна была бы на выздоровление, будет потрачена на какое-то бестолковое дело. Почему бестолковое? Потому что девятка пентаклей перевёрнутая. Э, вот, а э, или Или что, да? Вот у организма есть ресурс на то, чтобы гипофиз выздоравливал, а эта энергия мимо идёт. До гипофиза не доходят. Вот что в будущем ожидается. Вот. И что я здесь могу сказать? Наташа. выздоровление Тебя от этого диагноза лежит в энергетическом плане. Я сейчас не про экстрасенсорику и не про что-то другое, да, а про то, что тебе нужна энергия, и тебе подойдут любые энергетические практики, да, то, что тебе энергию даёт, то, что даёт тебе, в принципе, ресурс. А также, да, концентрация внимания на том, чтобы эта энергия доходила по адресу. И вместо того, чтобы обижаться, за что он мне и переживает, что тебе бедное такое счастье, непонятно за что. Понимать, что есть проблема, в этой проблемы точно есть решение, а больше всего нас ведь труд гипофиз хочет выздоравливать. Доложить до пятерки в этом случае можно девятку. Можно. Давайте так и сделаем. В этом случае почему, да, потому что девятка у нас тоже в сильной позиции. Мы убираем основной расклад. В раскладе мы не можем девятку доложить. Потому что этот расклад восьмерка. Девятка пентаклей перевернутая в сильной позиции. То есть ни одну из парных карт мы бы не могли так докладывать, только птичками, да, как вы, как вы умеете. Мы сделаем пятерку из неё. Паж кипетров туспента, тут туз кубков. Паж пентаклей. Луна. Ну смотри, дорогая, да? Два пажа, которые одновременно тут заходят. Они понятно говорят об одной возможности. То есть, в принципе, я тебе могу сказать, через некоторое время, очень не продолжительное, представится какая-то возможность и выздороветь организм, да, и, и, гипофиз конкретно, и поднять уровень энергии. А вот, но при этом, да, эта возможность обрадует. Сразу ты ты видишь в этом отношении склонно переоценивать. То есть я тебе могу сказать, что о, гипофиз оздоравливать хочет, выздоровление идет, но это долгий путь. То есть тебе нужно настраиваться на долгий путь, потому что что семерка кубков, что туз кубков, они здесь говорят о том, что ты склонна, да, получив какой-то результат или увидев какую-то возможность, сразу уже обрадоваться и возликовать, что дело в шляпе, не в шляпе. То есть тебе нужно, в общем, системно и конструктивно к этому идти. Вот. Луна, да, которая даст тебе, в общем-то, искажение реальности, переглюк и то, что тебя будет пугать. Да, какая-то тема что вот все плохо, кажется, все ухудшается. Но это, ты знаешь, это не возможности я будет пугать. На самом деле, я тебе могу сказать, что на почве э, вот того, что энергия куда-то не туда уйдет, да, у тебя просто могут может начаться регресс, и ты перепугаешься, что все кажется, катится к чертовой бабушке. На самом деле к чёртовой бабушке ничего катиться не будет. Это всего лишь твои рациональные страхи, да, которые связаны, да, со здоровьем собственного организма, и здесь ты будешь сослужишь себе очень плохую службу. То есть твоя задача, да, удержаться в ресурсе, настраиваться на э такой небыстрый путь выздоровления, но конструктивно шаг за шагом идти, и самое главное не снижать фокуса своего внимания, да? То есть тебе нужно направлять свое внимание на то, чтобы выздоравливал гипофиз, делая необходимые действия, которые, в общем-то, тебе рекомендованы человеком, который тебя сопровождает в этом процессе выздоровления. Вот. Такие дела. Вопросы, жалобы, комментарии. Другие виды вербальной агрессии. Как читаются короли и дамы? Хороший вопрос. Значит, смотрите, короли и дамы здесь высшими силами не выход. Мы находимся на очень плотной территории для того, чтобы это все выходило тут высшими силами вам. А... на самом деле, кор... кто такие короли и дамы? Это может быть сам больной человек. Человек сам, хозяин органа. Это могут быть врачи. И часто, часто именно врачи здесь и выходят. Причем, смотрите, да, допустим, король или дама скипетров это врач, да, вот доктор твоего тела. Это врач, который идет такими вот социально правильными, способами, да, идет. При этом это не значит, что это плохой врач то может быть хороший врач. Вот, который, э, ну, просто идёт из разряда, как научили, да? Вот, э, придерживается каких-то схем социальных. А Король и Дама Пентаклей это целитель. Причём не обязательно тот, который там, да, там целитель, шаман и так далее. Это может быть нормальный врач в обычной больнице городской. Ну, в, в обычной поликлинике участковый там, не знаю, терапевт, да? Ну, это человек, который тонко чувствует энергии. Интуитивный достаточно, да? То есть он, а, лечит за счет того, что у него с энергиями хороший контакт. Значит, а, кто у нас там кубочный или меченосный, это скорее про характер врача. То есть кубочный будет поднимать настроение тебе, да? Э, вот, вечностный будет жестко требовать соблюдения всех рекомендаций, Шахрева, Шахфравы, расстрел, что вы здесь тут ну, пришли. То есть тоже доктор. Если это не врач и не доктор, это человек, который с тобой, соприкасается по вот этой вот самой болезни, например, да? То есть это человек, который тебе там помогает, там ухаживает, допустим, за, за, за тобой больным, или там, э, дождают какие-то рекомендации. Если э, дело касается каких-то репродуктивных э, историй, да, э, то часто это половой партнер. Э, вот, э, тоже вполне себе может, э, может выходить. Вот короли и дамы считаются так. Рыцари и детьми, понятное дело не читаются. Повешенные, если речь об органе, например, в нуле или в высшем смысле, Ну, достаточно тяжелая кризисная ситуация сейчас, которая преодолима. Повешенный даст кризис. А если магия не снята, можно ли расклад на выздоровление органа делать или искажать? Знаешь, Оксана, я бы на твоём месте сначала магию сняла. То есть если у тебя есть подозрение, что а заболевание органа связано с магией, сначала сними. На потом делай расклад, ничего с тобой не случится. Всё-таки магия влияет на плотные вещи. Это в чём вообще смысл того, что жизненные пути пересеклись? Мы можем под магией делать, потому что магия тут не Ну, магия у нас не не бывает вписана в императорский путь, да? Императорский путь, да? То есть она она не касается этого Теневой расклад Кельского креста тоже не делается под магией делается, почему нет? Теневой расклад Кельского креста мы ещё не проходили, и теневой расклад кельтского креста, он говорит о том, что э, о корневище какой-то, ну, серьёзной кармической проблемы. Он часто вообще в прошлой жизни выкидывает. Какое дело? корневище до твоей магии сейчас. А даже если не в прошлой жизни корневище было давно, а магия на тебе сейчас. То есть вот так. Как-то звонила знакомая, говорит, родственника положили в больницу с сердцем, просит: "Посмотри, будет жить или как тут быть, и что с родственником будет, вот как тут быть?" У меня, к сожалению, переполнился диктофон, и то, что я вам сейчас рассказываю, уже не записывается. Но кого сегодня нет, тот сам себе виноват. Смотрите, хмм, Никогда. Никогда никогда. Не смотрите, умрёт человек или не умрёт. Когда он умрёт? Сколько ему будет лет? При каких обстоятельствах? Потому что человек, э, вот э, на земле есть правила игры. Первое правило игры Человек смертен. Мы все умрем, если вы не знали. Никто из вас не будет жить вечно. Рано или поздно ваше сердце остановится. Это правило игры. Это случится обязательно. Второе правило игры то, что человек внезапно смертен. Кто-нибудь из нас может не дожить до утра. За Занефик я, конечно, думаю, что мы все доживём, но, а, может случиться в любой момент все, что угодно. Из-за чего жизнь закончится? Помереть можно посреди полного здоровья. В любой момент. Поэтому, а, мы не знаем, когда это случится. И это здорово. Именно то, что мы не знаем, когда это случится, оно нашу жизнь в гораздо большей степени осмысливает. Мы не расслабимся: "О, у меня еще 40 лет впереди". Может быть, не 40, может быть, у тебя еще 70 лет впереди. А может быть, 7. А может быть, и того нет. И когда мы осознанно, мы знаем, что в любой момент может это произойти. У нас это не то, что это нас нервит, а, я могу умереть в любой момент. Ты делаешь то, что для тебя важно. Сколько успеешь делать, столько и молодец. А вот, такая, хмм, так, такая тема. И у нас есть физическое тело, мы находимся на его территории. И это физическое тело будет бороться за жизнь до конца. И наша задача бороться за жизнь до конца. Вот, несмотря на то, что мы все смертны, и можно даже думать о том, что ой, вот я умру, будет хорошо, освобожусь от тела и проблем, связанных с ним. <coughs> вот это какая-то очень важная история для uh, наработки благой кармы на следующее воплощение. Я не вполне знаю, как этот а uh, то, что он работает, я знаю точно что перед лицом смерти мы не сдаёмся и делаем всё, что в наших силах. Даже если знаем, что обречены. И именно поэтому часто безнадёжные люди выздоравливают. Вот безнадёжный человек Никто не ставит прогнозов, все говорят, как моя знакомая, её умирать отправили. И врачи отказались что-либо делать. Ну, пейте там лекарства какие то И умирайте сейчас спокойно дома. Пожили уже, что, 60 лет. Вот, и она выздоровела. И такие истории есть, она ж такая не единственная. От кого уже не ждали, они взяли и выздоровели. И мы знаем эти истории. И даже если нам поставили, не дай бог, смертельный диагноз, мы знаем, что были люди, которые выкарабкались. И мы будем бороться до конца. Это очень важно. Даже если у нас не получится. Ну вот, э, это это вот такая схватка, которая должна пройти. Ну, если у нас, ну, если у нас есть время поумирать, да? умереть же можно и внезапно. Мы не знаем, мы не выбираем себе смерть, мы не знаем, какой мы смертью умрём. И вот всё это смотреть а, с помощью Таро нельзя. Именно поэтому мы не делаем расклады восьмёрка, каково каковы перспективы течения болезни. Ой, не восьмёрка, ёлка имеется в виду, да, вот по шагам. Каковы перспективы течения болезни? Потому что мы не собираемся болеть. Потому что мы собираемся выздоравливать. Какая энергия окружает? Вот я вам сейчас сделала простой расклад. Какая энергия окружает гипофиз с точки зрения, да, высокой выработки пролактина. И сколько рекомендаций было снято уже. И это а, девятка пентаклей перевёрнутая, в высшем смысле, она предупреждение. Можно же и не переворачивать. А, вот такая та, такая тема. Поэтому я бы Ольга сделала расклад, какая энергия окружает его сердце. С точки зрения, да, такого-то диагноза. С точки зрения какой-то болезни, с точки зрения выздоровления от какой-то болезни. вот, которая ему диагностирована. И с этого бы расклада снимала, как он там скорее на поправку идёт или скорее нет. Ну, это если с ним можно поговорить на эту тему. Потому что что твоей знакомой стоит информации. Если на поправку идёт то что? Если не на поправку идёт то что? Вот для неё это что решает? Это спуга вопрос, ну да. Как-то Я я понимаю. Просто сердце моё-ёй, да, сразу страшно. Ну, потому что сколько бы у нас не не нагнетали канцерофобию, сердечно-сосудистые заболевания лидируют по количеству смертей. От рака людей умирает гораздо меньше, чем от сердечно-сосудистых заболеваний или связанных с ним какими-то заболеваниями. Ну, там, сосуды, тромбы, сердце, инфаркты, инсульты и так далее, да? А а сейчас этой корона коронавирусной фобии. От коронавируса вообще очень мало людей умирает. По сравнению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, конечно, очень страшно. Поэтому, в принципе, можешь с ней посмотреть, да? А, ну, те этого расклада вытаскивать тогда позитив. Ни какие-то рекомендации, чем ему можно помочь. Умрёт не умрёт, нельзя посмотреть на картах Таро. Даже если человек уже обречён, мы должны верить в то, что всё ещё будет и бороться. Честный самоотверженный бой вознаграждается. Вот такое дело. Ну, всё, на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Мы с вами не разобрали психосоматическую причину. Ещё можно делать расклады на психосоматическую причину. Я их меньше люблю, чем вот те два расклада, которые я показала вам сегодня, потому что, э, Так скажем, в некоторых людей есть иллюзия, когда они там сталкиваются, да, с каким-то неприятным заболеванием, что если они сейчас во время расклада что-то поймут, что-то у них в голове перещёлкнет, то у них заболевание сразу пройдет. Это не совсем так. Но тем не менее, с психосоматикой тоже можно работать на картах, и мы на следующем уроке потренируемся. Вот, всем счастливо. Делайте расклады на здоровье в порядке тренировки. Только, э, желаю, чтобы у вас были такие, знаете, не очень серьёзные поводы для этих раскладов. Здоровья всем вам и всем вашим клиентам. Мы с вами увидимся в следующий вторник.